Глава 6. В другой части корабля был накрыт обеденный стол. Между двумя креслами с пухлыми спинками расположились тарелки, приборы, бокалы, бутылки и кувшины. В создаваемых косой воздушных потоках покачивалось пламя свечей. «Если хочешь, чтобы я поел, просто дай что-нибудь, что можно унести в каюту». «Нет, я настаиваю». А когда я говорю «настаиваю», Сидра указала на кресло напротив иллюминатора. «Садись». Говорят, считается вежливым предоставлять гостям место с лучшим обзором. Почувствовав, что спорить с ней бесполезно, я сел в кресло. Сидра расположилась в другом, спиной к иллюминаторам. От Михайлова дня не осталось и следа. Лишь рыжеватое пятно пылевого диска, на фоне которого виднелось несколько ярких звезд. Вероятно, имел место некий фокус с контрастом, поскольку хватало даже света свечей, чтобы звезды расплывались у меня в глазах. Сидра, не спрашивая, налила мне вина. Начнем сначала, Мигель. Оставим все плохое позади. Я оторвала тебя от семьи, и вряд ли ты станешь меня за это благодарить. Но обещаю, со временем ты многое увидишь в ином свете. Пока же нам придется делить на двоих этот корабль. Делить на протяжении всего путешествия, и поскольку наши жизни взаимозависимы, заботятся друг о друге». Она доверительно понизила голос. «Но в конце пути ждет награда, которая стоит всех наших трудов. Харибда. Все-таки соображаешь, ну как договорились?» «Мой корабль — твой корабль». Она подняла бокал и жестом предложила мне поднять свой. «Предлагаю тост, но не за меня и даже не за нас. Для этого еще слишком рано. Ты меня ненавидишь, и я понимаю твои чувства. Так что за твоих и моих друзей, и за нашу общую борьбу с волками». Ночь холодна, лес полон кошмаров, но на горизонте мерцает огонек. «За моих друзей», — сказал я. «И за моих». «Буду молиться, чтобы они никогда не встретились», — проварщал я. «Ибо кем бы ты ни была...» И кто бы тебя не послал, я не желаю в этом участвовать. Мои друзьям не то же самое, что я. Сидра пригубила из бокала, и я последовал ее примеру. Как бы ни хотелось обратного, вино оказалось приятным на вкус и пьянящим. Меня не особо беспокоило, что в вино может быть что-то подмешано, или что алкоголь помешает мне трезво мыслить. Я теперь на корабле Сидры, и только в ее власти ввести в мое тело что-нибудь или извлечь. Раз уж мне позволено дышать, я с тем же успехом могу пить вино. «Что такого я могу предложить, что ты не в состоянии сделать сама?» – спросил я. «Или чего не может сделать твой корабль?» «Твоя ценность станет ясна к тому моменту, когда мы доберемся до Харибты». «И где она, эта Харибта?» «Вряд ли я раньше слышал о планете с таким названием». «Я порылся в архиве солнечного дола и не нашел никаких упоминаний». «Значит, тебе придется просто поверить в ее существование. Но отчасти я помогу. Это название нигде не встречается». Потому что его дала планете Я, и оно абсолютно неофициальное. Так где же она? В системе, до которой с легкостью может долететь этот корабль. Но все равно до нее десятилетия пути. Сидра беспомощно пожала плечами, будто мы оказались в ситуации, которая нисколько от нее не зависела. Космос велик, что поделаешь. В помещение вплыли белые шары величиной с человеческую голову, своего рода прислуга. От каждого шара отходили членистые рычаги. Они держали дымящиеся тарелки с нашим первым блюдом, чем-то вроде клёцек, обрызганных блестящим соусом. Шары поставили тарелки и удалились. Если вино можно назвать превосходным, то для клёцек у меня попросту не нашлось слов. Возможно, это объяснялось контрастом с кухней солнечного дола, но я не мог вспомнить ничего, столь же удачно подходящего моим, не вполне атрофированным вкусовым предпочтениям. Я чувствовал себя будто слепой, вновь узнавший, что такое яркие краски. Вкусно? «Не жди благодарности». Я помолчал, прожевывая клецку. «Но ты права насчет твоего корабля. Готовит он отменно». Я посмотрел на нож, который держал в руке. Тяжелый, из какого-то холодного сплава. Не настолько длинный или острый, как хотелось бы, но если действовать быстро. Сидра отодвинула свою тарелку. «Ты думаешь, как бы меня ножом? И гадаешь, не удастся ли достаточно быстро перепрыгнуть через стул чтобы до меня добраться? А еще беспокоишься?» не расплавится ли нож у тебя в руке и не обратится ли против тебя самого. Вероятно, она ждала, что я положу нож, шокированный тем, как безошибочно она поняла мои намерения. Вероятно, она также полагала, что я захочу узнать, как ей удается столь ловко читать мысли. Но вместо этого, оттолкнувшись со всей силой, я прыгнул через стол, держа перед собой нож и расшвыривая тарелки и бокалы. Меня занимала лишь одна мысль – куда лучше метить, в глаз, горло или грудь? Я был готов резать и колоть, пока она не сдохнет. Я жаждал проверить ее способности в полной мере. Сидра, казалось, даже не пошевелилась, но мгновение спустя она очутилась рядом, остановив меня правой рукой и перехватив руку с ножом левой. Я замер, как будто налетел на железнодорожную решетку. Сидра что-то проделала с моим запястьем, ущипнула, и нож выпал из пальцев. Она продолжала удерживать меня в той же позе над разгромленным столом, так что наши лица разделяла расстояние не шире ладони. «Я не виню тебя за эту попытку», — спокойно сказала она, будто продолжая нашу беседу. Да и блев удался мне чересчур легко. Она толкнула нож ко мне через лужу вина, а затем, ослабив хватку, мягко усадила меня в кресло. «Попробуй еще раз, чтобы убедиться окончательно. Делай, что хочешь. На этот раз я даже не стану реагировать. Вместо меня вмешается коса». Она опустила руки на колени под стул «Ну давай же, это будет поучительно». Подумав секунду, я отодвинул нож. Руку больно жгло в том месте, где Сидра сдавила нервы. Вряд ли есть смысл. Ты быстро учишься. Сидра взглянула на дверь. Снова появились шары, быстро ликвидировав устроенный мной беспорядок. Боль в запястье утихла. «Думай масштабнее», — продолжала Сидра, снова подняв бокал. «Осознай свою цель, сколь бы сложным тебе это ни казалось. Лети со мной и найди нечто, способное помочь в борьбе против волков. Прояви всю любовь к своим близким, какую только можешь». Шары принесли готовое блюдо. У меня не было никакого желания и дальше играть роль раболепного гостя перед властной хозяйкой. Но это относилось к моей гордости. А вот аппетит был готов к любым унижениям. Тогда в святилище. Заметил я, поднимая нож ради эмфазы, а не с намерением нанести удар. Ты сказала нечто такое, что всерьез меня озадачило. И что же? Ты тогда говорила об этике намерений. И привела в пример фарсистского мясника. Сидра наклонила голову. Вроде было. Почему именно его? В твоем распоряжении вся история, любое количество деспотов и безумцев. Почему из всех ты выбрала форситского мясника? Она ответила вопросом на вопрос. Вам многое о нем рассказывали? Достаточно, чтобы помнить, что его звали Невил Клавейн. Я съел пару кусочков. Военный деятель, имевший какое-то отношение к Марсу. Очень давно, 500 или 600 лет назад. Он участвовал в первой войне со членителями сказала Сидор, наклонившись ко мне с видом школьницы, которая не терпится продемонстрировать свои знания. Клавейн пытался их сокрушить, остановить любой ценой. Прозвище он получил за свои крайне жестокие методы. Наверное, он объяснял это тем, что просто делал свою работу, как солдат. «Я тоже склонна так считать», — удивила меня Сидор. «Иные времена, и вряд ли стоит его осуждать. Но тебе не кажется, что нам бы сейчас весьма пригодился такой человек, готовый пойти на крайности в интересах некой военной цели?» Моя каюта по части комфорта и оснащенности оказалась в несколько раз лучше, чем любые жилые помещения в солнечном доле. Она состояла из нескольких смежных комнат. Там были спальня, маленькая гостиная, гардеробная, туалет, ванная с невесомым душем и раковиной, где даже присутствовал набор мыла, масел, мази и иных принадлежностей для ухода за собой. А еще имелся уголок для тренировок. Вода в ванной была такой горячей, что я едва не ошпарился. К моей радости там нашлась небольшая библиотека печатных книг, в основном классика. Первое издание на Руинглише и последнее на русском и английском. Имелась также цифровая библиотека с возможностью поиска в базе данных, доступ к которой осуществлялся с помощью складной клавиатуры, подозрительно похожей на тем, которыми мы пользовались в солнечном доле. Одна из стен гостиной играла роль фальшивого окна, открывая вид на космос, но с тем же успехом она могла показывать океанские волны, заход солнца в горах, или миллион других столь же умиротворяющих сцен. Удобства отвечали всем моим потребностям и даже больше. Я почти жалел, что мне недолго придется ими пользоваться. Сидра заверила меня, что я не пленник, и как только я помылся и оделся, в шкафу нашлась свежая одежда, оказавшаяся мне абсолютно в пору, я решил обследовать корабль. Ничто мне не препятствовало. Я ходил в любых направлениях, как мог далеко, пока не убедился, что побывал во всех доступных местах минимум дважды. Мне встретилась анабиозная камера, где ждали две криокапсулы, потом нечто вроде игровой комнаты или стрелкового тира, а рядом с ней помещение, заполненное всевозможным оружием, хранившимся за стенами из матового стекла, так что я мог различить лишь смутное очертания. В другой части корабля я наткнулся на коридор, упиравшийся в переборку с окошком, за которым виднелось ярко освещенное пространство с множеством сверкающих механизмов. Я решил, что это нечто вроде машинного отделения. Там трудились шарообразные роботы, скользя между лопастями и спиралями, создававшими впечатление гигантской турбины, которая пока неподвижна, но способна вращаться с убийственной быстротой. Впрочем, вряд ли это было машинное отделение или, по крайней мере, нечто вроде обычного двигателя. Я практически не видел косу снаружи, когда она парила над Михайловым днем. Но тогда мне хватило одного взгляда, чтобы опознать крестообразное очертания корабля, построенного по принципам сочленителей, заостренным корпусом и двумя двигателями на консолях. Сидра сказала, что это темноприводы, но инстинкты подсказывали мне, что это скорее разновидность базовой технологии, чем нечто совершенно новое. И я не увидел на переборке петель или замков, но это вовсе не означало, что она не может превратиться в дверь. Однако, вопреки любопытству, я ощущал в себе нежелание идти дальше. Интуиция подсказывала, что там происходит нечто небезопасное и неблагоразумное. Интересно, что бы сказала моя интуиция о здравомыслии хозяйки корабля. Это единственный из увиденных мной отсеков, где не удалось побывать, но вряд ли могло быть случайностью, что мне позволили приблизиться к окну. И если Сидора не хотела, чтобы я увидел происходящее в помещении с механизмами, она могла лишить меня доступа в эту часть корабля или просто сделать окошко в переборке непрозрачным. Но она так не поступила, и я ни на мгновение не смог поверить, что причиной тому простой недосмотр или рассеянность. Сидру вполне устраивало, если не сказать больше, что я увижу штуковину, над которой трудятся роботы, и нетрудно было понять, что данный факт имеет значение для моего будущего. По крайней мере, для того будущего, которое она мне уготовила. Я дотронулся до стекла и ощутил межзвездную стужу, а затем повернул назад, продолжив изучение корабля. Шел сколько удавалось пройти по прямым и извилистым коридорам через перекрестки и узлы, и везде представлял себя точкой внутри косы пытался мысленно построить схему. Но расположение отсека взбивало с толку, и задача казалась безнадежной. Я мог побывать везде, кроме отсека с механизмами. И больше мне не встречалось ничего достаточно чувствительного или опасного, что могло бы стать объектом удачной диверсии. Я вовсе не хотел умереть, но если бы нашел способ повредить корабль, вынудив Сидру вернуться в солнечный дол, даже если бы это дало выигрыш времени до момента, когда она снова нас одолеет, я бы с радостью принял смерть. Может, виной тому было нечто, подмешанное в вино или еду, а может, просто все скопившееся за последние дни, но я вдруг почувствовал, что валюсь с ног от усталости. Признав, что все вокруг меня находится в полной власти Сидры, я вернулся в свою каюту. И найти ее было легко. Словно угадав мое намерение, корабль открыл кратчайший проход. Но прежде чем забраться под одеяло, я сел за откидную клавиатуру и набрал единственное слово, желая узнать, что скажет в ответ коса. Это было слово «кидония». Мгновение спустя передо мной появилось изображение ржаво-красного диска маленькой безвоздушной планеты. Оно увеличилось, и показалась та часть, где в результате случайного сочетания геологических факторов возникло нечто похожее на человеческое лицо, которое смотрело на меня пустыми глазницами. Чем-то оно походило на лицо Сидры. На изображение был наложен зеленый текст на Инглиша. Кедония. Регион Марса. Первая система. Смотри также «Рыцари Кедонии». Смотри также «Война между сочленителями и коалицией». Смотри также «Невилл Клавейн». Спал я плохо. Меня похитили из родного дома, разлучив с людьми, которых я любил больше всех во Вселенной. Меня отрезали от поселения, которое я помогал строить, от пяти тысяч соотечественников, которые, возможно, только и остались от человечества. Семейную жизнь и служебные обязанности, дававшие, несмотря на повседневные тревоги и заботы, ощущение определенного комфорта, Сменила компания мучительницы с лицом призрака и темного корабля, которого я не знал и которому не доверял. Но меня больше беспокоило вовсе не то, что со мной сотворила Сидра, ни разлука с моим народом, ни бегство из солнечного дола и ни пребывание на борту косы. Меня тревожили трещины, которые вдруг открылись в моей душе. Трещины, едва заметные, как микродефекты зубной эмали, но обещавшие стать источником страданий. «Доброе утро, Мигель!» Сидра сидела за столом, допивая свежевыжатый сок. «Надеюсь, ты всем доволен». «А если и нет, какая разница?» «Ясно». Она кивнула, будто утвердилась в каких-то подозрениях. «Вижу, ты намерен продолжать в том же духе. А я-то рассчитывала, что хороший сон сделает тебя сговорчивее». «В смысле покорнее?» «Я бы предпочла нормальное сотрудничество. И все же, как насчет того, чтобы немного развлечься после завтрака? Сядь, прошу тебя». Невилл Клавейн был рыцарем Кедонием. — сказал я, садясь. — Правда? Тебе, конечно же, прекрасно известно, что я это знаю. Не могу представить, чтобы ты позволяла мне рыться в архивах косып, не регистрируя все мои запросы. И чем тебе помог краткий экскурс в древнюю историю? Лучше расскажи сама. Кловейн был интересной личностью, — задумчиво проговорила сидра. Сперва заклятым врагом сочленителей, одной из высокопоставленных фигур в коалиции за нейрочистоту. Но случилось нечто, заставившее его изменить взгляды. Мы знаем, что его взяла в плен Голиана, предводительница врагов. Однако, в конце концов, он вернулся к своим, похоже, продолжая верить в прежние цели. И все-таки что-то в нем изменилось. Пребывание в плену заронило в душу крошечное зернышко сомнения. Я прочитал кое-что еще. Его спровоцировали на измену. Вот как? Спросила сидра будто сей факт не был ей известен. Клавейн отправился на Марс с мирной миссией, намереваясь склонить сочленителей к заключению какого-то договора. Тогда он еще полностью верил в правоту своего дела. Но мирную инициативу стремились сорвать его собственные сторонники. Сочтя Клавейна расходным материалом, его обрекли на смерть, обвинив в этом сочленителей. Однако история говорит нам, что он остался жив. И самого факта предательства оказалось достаточно, чтобы он перешел на сторону Галианы. Сидра широко раскрыла похожие на черное озеро глаза. Наверняка измена причинила ему немалую боль. Надо полагать. И тот, кто совершил это преступление, наверняка был очень рад, когда Кловейна перестали интересовать проблемы человечества. «Думаешь?» «Не дожидаясь ответа, я добавил. И еще один вопрос, Сидора. Ты не просто так упомянула его в разговоре. Ты забросила глубинный зонд, пытаясь что-то разузнать. Но, боюсь, желаемого эффекта это не возымело». «Не сомневаюсь. Хотя вряд ли иначе ты бы обратился с запросом к косе». «Я все еще пытаюсь понять, что ты такое». И когда ты бросаешь мне кость, я кидаюсь за ней. Даже если в итоге оказываюсь в историческом тупике. Что ж, думаю, речь шла попросту о той пользе, которую может принести военный ум. Я выбрала неудачный пример только и всего. Извини, если затронула какое-то больное место. Вовсе нет. Я покачал головой, злясь на собственную реакцию, и понимая, насколько легко Сидре удается со мной играть. Впрочем, ты в любом случае не права. Поясни. От такого человека никакой пользы ни сейчас, не тогда. Мы сражаемся с чудовищами, но нам незачем самим становиться ими. Будем надеяться, что мы ими еще не стали. Она подала мне стакан сока, а затем сдернула ткань чего-то, стоявшего посреди стола. Это оказалась игровая доска, такая же, как та, на которой мы играли в лазарете и с расставленными в начальной позиции фишками. Конечно, не та же самая, если только Сидри не удалось каким-то образом прихватить ту с собой, но неотличимая копия. И чтобы доказать, что я не чудовище, которым ты меня считаешь, я готова вернуть тебя домой, к семье. Я покачал головой, не веря ни единому слову. И если хочешь запудрить мне мозги, Сидора, попробуй как-нибудь иначе. Я уже смирился. Вряд ли ты затратила бы столько сил и времени лишь для того, чтобы в итоге зашвырнуть меня обратно. И если я обещаю, то делаю. И я обещаю совершенно искренне. Я говорила тебе, что люблю играть. Мы сыграем три партии. Если выиграешь две, я разверну корабль и доставлю тебя в солнечный дол Ты будешь жить там долго и счастливо. Она криво улыбнулась. Конечно, при условии, что не явятся волки. Но если две партии выиграю я, мы продолжим путь до пункта назначения. Имеется в виду Харибда, не удержался я. Нет, сначала надо уладить кое-что в другой системе. Тебе даже не потребуется просыпаться. Но, конечно же, этого путешествия не будет, если победишь ты. Я покачал головой, отказываясь клевать на приманку. Ни на секунду не поверю, что в случае моей победы ты исполнишь обещание. У тебя есть выбор, вздохнула Сидра. Либо мы играем, либо нет. Если нет, идем в анабиозную камеру. Если да, есть шанс, что ты снова увидишь Николя и Викторину. И чтобы состязание было честнее, я могу дать тебе фору, заблокировав часть нейроресурсов. Насколько большую? Осторожно поинтересовался я. Сидра удовлетворенно улыбнулась. Начну с того, что фора выражена в процентах. Сперва она будет щедрой но я стану уменьшать ее на 1% по прошествии каждой секунды. Чем раньше сделаешь ход, тем больше твое преимущество. Но ты должен действовать быстро. Стоит тебе замешкаться, и фура практически сойдет на нет. Знаю, это бессмысленно, — сказал я, тоже вздохнув. Но если существует хоть малейшая возможность, что тебя можно победить и что ты сдержишь обещание, мне ничего не остается, как попытаться. сидра кивнула. Ответ верен. Начинай свой чертов аукцион наоборот. Начинаю. 15 процентов. Принято», — ответил я, делая ход, прежде чем она успела произнести еще хоть слово. Сидра удостоила меня одобрительной улыбкой. «Гораздо быстрее, чем я ожидала. Как не слишком мала моя начальная ставка?» «Естественно, она мала». «Чем поможет фора в пятнадцать процентов?» «Это во всяком случае лучше, чем без форы вообще». «Ты не первый, с кем я играю в такой аукцион», — сообщила Сидра. «Ты бы удивился, узнав, сколь многие колеблются, они действуют так же четко, как ты». Возможно, они слишком мало тебе доверяли, чтобы отнестись к игре всерьез. Но ты доверяешь. Нет, но маленький шанс лучше, чем вообще никакого. Может, продолжим? Сидра позволила мне выиграть первую партию. Или, допускаю, я выиграл законными средствами. Я ведь тоже знал толк в этой забаве. Разница между игрой на борту косы и игрой в лазарете заключалась в том, что я с самого начала не давал Сидре пощады. В лазарете я ставил целью развлечь ее, не относясь к игре всерьез, пока Сидра не стала одерживать верх, а тогда пытаться изменить ситуацию было уже поздно. Сетя же я напряг мозги до предела, стараясь продумать наперед как можно больше ходов и вызывая в памяти тысячи выигранных и проигранных партий против Николя и Викторины. Пошла вторая партия. Я держался сколько мог, но в какой-то момент возникла иллюзия, что противница загнана в угол, но надежда оказалась сложной Сидра отвечала точно рассчитанными ходами и вскоре полностью меня связала. Мне удалось оттянуть неизбежно еще на несколько ходов, однако судьба партии была предрешена. И вряд ли я мог отрицать, что Сидра победила честно. Мне доводилось играть против машин, и я не забыл ощущение проигрыша алгоритму. Но теперь я чувствовал, что играю с безжалостным человеком, способным исключительно быстро учиться и приспосабливаться. Признав поражение, я откинулся в кресле. «Ты знала, что даже с наполовину отключенным мозгом победишь меня». «Но пока не победила, счет равный». Третья партия все решит. У меня больше нет сил играть. Но тебе и терять нечего. Мы учимся друг у друга. Каждый может совершить ошибку. Каждый может напороться на неожиданный ход. Вздохнув я покачал головой, но все же расставил фишки на своей стороне доски, пока Сидра делала тоже на своей. Она позволила мне пойти первым. Я согласился и разыграл нелогичный дебют, открывавший слабое место с моего фланга. Внешне это выглядело как намек на быстрое завершение игры, Но мне доводилось заманивать Николя в подобную ловушку, и это не заканчивалось для нее ничем хорошим. Я не особо надеялся, что в эту западню угодит Сандра, но хотелось верить, что у меня чуть больше шансов, чем если бы я играл в прежнем стиле. Какое-то время мой план работал. Сидра проигрывала. Она могла делать ходы, о которых успела узнать от меня, но оказывалось, что ни один из них не применим к новой конфигурации. Вынужденная импровизировать, она выдавала свои слабые места и я не упускал возможности этим воспользоваться. Я мстил ей, платя беспощадностью за беспощадность и методично разрушал ее защиту. Но у нас обоих источился запас фигур, и игра перешла в более знакомое русло. Сидра вновь получила возможность черпать информацию из своей растущей библиотеки ходов. Наступил момент, когда инстинкт подсказал мне, что победы не будет. Но ни один мускул не дрогнул в моем лице. Я перемещал фишки так же сосредоточенно, как и в самом начале. Сидра выиграла. Я обескровил ее, но недостаточно, и турнир завершился ее победой. «Что ж, это было поучительно», — сказала она, складывая доску. «В смысле? Насколько я был доверчив, решив, будто ты позволишь мне выиграть?» «Напротив. Насколько решительно ты держался до конца? Хочу кое в чем признаться». «Ты жульничала «Нет, я сдержала обещание. Но я велела Кассе просканировать работу твоего мозга в течение всех трех партий. Мне хотелось знать, насколько серьезно ты относишься к задачам». Ответ меня радует. Ты отдавал все силы. Вряд ли кто-то еще мог играть столь упорно и целеустремленно. И что это доказывает? Это доказывает, что я не ошиблась в тебе. Ты готов сражаться насмерть, до последнего вздоха. неважно каковы шансы. Я был готов сдаться. Но ты не сдался, и это важно. Скажу честно, после первой партии вероятность твоего выигрыша была крайне малой, но и не нулевой. Ты бы исполнил обещание. Самой хочется в это верить. Мне показалось, что это ее первое по-настоящему искренние слова за все время нашего знакомства. Но ты не уверена. В данных обстоятельствах я бы исполнила обещание, а потом стала искать другие методы убеждения. Мне бы не хотелось тебя потерять, особенно теперь, когда я знаю, как стойко ты сражаешься. Сидра вышла из-за стола, оставив доску. «Идем. Теперь ничто не помешает нам отправиться в анабиозную камеру. Для тебя все станет намного проще, как только пробудишься от креста». Сидра приглашающе протянула руку. Встав, я двинулся вдоль стола и оказался рядом с ней у его края. Я наклонил голову, изображая смирение с судьбой. Впрочем, я сомневался, что мне удалось убедить Сидру, тем более, что коса все еще смотрела мне в череп, считывая активность мозга. Мой замысел был бы очевиден для самой тупой машины, но решение уже было принято. Я метнулся к Сидре, схватил ее левой рукой за горло, а правой ударил под ребра, притиснул ее к стене. Сильнее сдавил глотку, вонзил пальцы в живот. Сидра ударила меня кулаком в лицо, затем ее локоть врезался мне в горло. Что-то хрустнуло в трахее или гортани, Я попытался вздохнуть, но не смог. Оторвав мои пальцы от своего горла, она двинула мне коленом в пах. Я опрокинулся на стол и услышал треск собственного позвоночника. Очередная попытка вздохнуть ни к чему не привела. Сидра рассмеялась. Ее глуховатый горловой смех напоминал грохот сыплющихся в ведро камней. Подняв ногу, она придавила меня к столу, заставила выгнуть спину. Я почувствовал еще немного и не выдержит хребет. «Знаешь...» — она помедлила, потирая шею. «Знаешь, меня бы даже слегка разочаровала если бы ты не попытался». «Буду пытаться и дальше», — прохрипел я, с трудом втягивая в легкий воздух. «Но не здесь и не сейчас. Сейчас ты отправишься спать». Сидра рывком поставила меня на ноги, и в помещении вплыли шесть или семь белых шаров, которые засуетились вокруг меня, хватая членистыми манипуляторами. Я сопротивлялся, но сил уже не осталось. Сидра ничего не приказывала вслух, но шары явно знали, что делать. Подхватив меня точно куклу и не позволяя прикасаться к поверхностям, понесли в анабиозную камеру. Путь оказался недолгим, как будто за ночь замысловатые коридоры лабиринта распрямились и укоротились. В камере ждали две капсулы, стоявшие бок о бок, под углом 45 градусов к полу, покрытые ребрами радиаторов хромированные зеленые коконы возле каждого пульт управления. В отличие от похожей на гроб капсулы, доставившей Сидру в солнечный дол, эти устройства открывались вдоль. Лепестки ждали момента, когда им снова позволят сомкнуться в непронесаемый замок. Сопротивляться я был уже не способен, как сонный малыш, которого укладывают в кроватку. Хотя мысли о борьбе никуда не делись, тело окончательно сдалось. Шары с удивительной нежностью возились со мной, а Сидра наблюдала за ними, уперев руки в бока. «Ты говорила, что у тебя есть дела в какой-то другой системе». Сумел прохрипеть я. «Где?» «Тебе вовсе незачем забивать этим голову». «И все-таки скажи, если я для тебя хоть что-то значу». Сидра взглянула на меня с остраненной жалостью. «Ладно, скажу. Мы сделаем короткую остановку в системе Йеллоустоун на орбите Эпсилона Эридана. Я должна забрать там кое-что важное». «Что именно?» «Гидеоновы камни». «Боюсь, мне это ни о чем не говорит». «Если бы говорила...» Я бы всерьез заволновалась. Что такое гидеоновые камни с сидром? Она слегка наклонилась, будто собираясь спеть колыбельную. Они помогут нам убивать волков. И если все сложится хорошо, мы убьем очень много волков. Я видел кое-что в окошке, лопасти и спирали. Ага, видел, значит. Ты сама прекрасно это знаешь, — прохрипел я. Тебе известно все, что со мной происходило с того момента, как я оказался на этом корабле. Что это за штука? Хочешь испортить сюрприз? Пожалуй, да. Она вздохнула с таким видом, будто я расстроил некую игру. Это еще одно, что может нам помочь. Не оружие, но то, что способно создать оружие. И для того, чтобы оно работало как надо, нужны гидоновы камни. Сидра коснулась пальцем ямочки над моей верхней губой. Но я об этом позабочусь, малыш. А теперь отдыхай. Тебе не о чем беспокоиться. Ты нужен мне свежим. Для знакомства с ними потребуются все твои силы, как душевные, так и телесные. С кем с ними? "Женглюрами образами", произнесла Сидра таким тоном, будто именно этого ответа я должен был ждать.